Конец десятой главы. Для вас работал Александр Громов. Глава одиннадцатая. Джинч. Самые страшные кошмары Лекса стали реальностью. Подземелье Хантро, терминаторы Библиарии спасли до и его друзей, приготовленных в жертву Дзинчу. Сегодня... Помощи ждать неоткуда. Совращенные злом десантники, восставшие против Императора десять тысяч лет назад, забыли о своем человеческом происхождении. Их заблудшие души попали под влияние демонических сил, получив награду бессмертия и могущества. Отступники постарались превратить его в себе подобного. Предметы внутри корабля хаоса непрерывно искривлялись и меняли очертания. Дьявольская мозаика украшала стены. Лекс чувствовал головокружение. Орнамент словно впивался в мозги. Дымились едкие благовония, в воздухе витал запах серы. Двое мучителей уложили гиганта на металлический стол, удерживая за запястья и лодыжки. Как больного ребенка, его легко перевернули с помощью зондов, изучая отверстия в спине. Сколько пленников, раненых десантников и обманутых псайкеров лежало на этом столе? Сколько из них сошло с ума... Стала рабами, беспрепословно выполняющими кощунственные приказы магов. Лекс услышал сухое покашливание и открыл глаза. Отщепенцы внимательно разглядывали плененную жертву. Он, имперский кулак, обязан скрыть свою принадлежность к славному ордену. Знакома ли отступникам татуировка на его щеке? же делать? В теле десантников отсутствовали железы для выработки ядовитых гормонов. Даже смертельно раненые бойцы не имели права призвать смерть, цеплялись за жизнь в надежде, что их органы послужат для пересадки. Лекс не боялся боли. Он приветствовал физические страдания, трансформировал их в преданность, посвящая Рогалу Дорну. Один из отступников провел черным ногтем по брови пленника, где когда-то блестели знаки отличия. «А ты ведь дезертир!» — мыкнул мучитель. «Твои гормоны, приятель, воняют. Они пахнут преданностью основателя твоего ордена и калеки на троне». «Как же такое возможно?» «Мы разберемся!» Голос превратился в гипнотический речитатив. «Важны только перемены, только изменения и мутации. Мы приобщим тебя к другим ценностям. Ты станешь одним из нас!» Ты будешь преданно служить нашему хозяину Дзинчу, который награждает колдовскими способностями. Да будет так! Посвящение в десантнике хаоса включало в себя несколько усмиряющих церемоний. Глотание экскрементов считалось самым невинным. Насильственный обряд подавлял волю. Разум Даркибуза балансировал на грани бездны, перед глазами мелькали головокружительные образы. Лекс с ужасом видел, как вселенная взрывается от всплеска варп энергии, как реальность сминается в цепких пальцах демонов. Космос походил на мыльный пузырь, наполненный горючим газом. Воспламеняясь, газ превращается в материю. Материя рождает звезды планеты и целые галактики, но все это — лишь пена на бушующем океане хаоса. И вот Варп тягивает в себя реальный мир, устраняя временные погрешности в виде жизни, полной страданий и борьбы. Император Терры оказался затухающей свечой в тьме. Свет дорно, едва пробивался. Где он? Истинный путь, о котором мечтает Джак Драка. Где торжество добра, рожденного великодушием, страданием и самопожертвованием? Дух Ньюмана спит, не подозревая о существовании себя самого. Скажи им, кто ты? Скажи, что твой орден — имперский кулак. Передай книгу судьбы почитателям Джинча. Встань! Встань в их ряды и помогай разрушать космос. Ты будешь вознагражден. В сознании Лекса копошились въедливые черные тараканы, слившиеся в единое вездесущее варп-чудовище. «Какой Орден ты предал?» — прозвучал вопрос. Даркибус пробормотал нечто невнятное. Зубы не разжимались, и язык не поворачивался. Душа десантника тонула в океане подлости и всплывала, и тонула вновь. Скоро она перейдет в собственность Дзинча. «Какой Орден!» Из глубин памяти Лекс услышал голос Бифа и Эрами, призывающие его держаться. Друзья вновь пришли ему на помощь, придали ему силы. Он вырвал левую руку из лап подступника и зажал ею рот. Татуировка засияла перед его глазами. Имена и Эрами и Бифа обрамлял орнамент из могущественных рун. Друзья станут его ангелами-хранителями, а через них... Сам великий рогалдорн Весь в поту, Дрожа от напряжения, Лекс подчинился силе десантников хаоса. Назвать свой орден он может, Не пороча себя. Гордое, славное имя незачем скрывать. То, что книга судьбы рядом, Отступники знали и сами. Что ж, Они пошлют за реликвией Эльдерного Бранца. Это станет для него проверкой. Особники решат, что их дружок спасся. А он и всех прикончит. Лекс принял оживленное участие в обсуждении. Что лучше? Задушить инквизитора голыми руками или живым привести его к братьям по колдовству? Смакуя подробности, он нарисовал картину того, как оторвет сквату конечности и разложит по кастрюлям и сковородам. Воровку Ракель ждет мучительная смерть от полиморфина. Лекс разошелся вовсю. Он больше не боялся. Татуировка, вытравленная на левой руке, спасет его. Десантники хаоса хохотали до упаду. Ну а если новобранца раскусят и убьют? Что ж, он умрет обновленным, предателем не только своего ордена, но и всех наивных людишек в разваливающемся империуме. Тогда служители Дзинча сами захватят особняк и овладеют ценным трофеем. Он идет убивать нас, – промямлил Грим, прицеливаясь в Лекса. Джак поднял жезл. Не стреляй. Я попробую очистить его от скверны. Ты-то защищен доспехами, босс, – захныкал Скват. Тебе легко говорить. О, предки, предки, за что мне такие испытания? Обстоятельства складывались скверно. Даже если Джак сумеет вернуть Лексу разум, у них появится лишь дополнительная пара мускулистых рук, умеющих обращаться с Болтером. А рядом, в 20 метрах, возвышается громадина с плазменной пушкой, полная вооруженных до зубов головорезов. «Может нам освободить Шута?» — предложила Ракель. «Он согласится спасти книгу судьбы». «Нет», — ответил Джак. «Слишком опасно доверять Орликину!» Лекс застрял в окне, борясь с собственной рукой. С искаженным лицом он зарычал. Тогда коварная конечность ослабила хватку, сжалась кулак и подло ударила хозяина в подбородок. «Он дерется сам с собой!» Восставшая рука сделала Джаку знак «Опустить жезл». Драка отступил, решив на время воздержаться от изгнания демона из обольщенного десантника. Он одержим и не одержим одновременно. Рука изобразила книгу. Рука показала вниз, подвал. Отступники с растущим недоумением наблюдали за происходящим. «Подвал — лучшее место при выстреле плазменной пушки», — согласно кивнул Грим. Там мы поджаримся медленнее. Окруженная светящимся орелом рука протянулась к Джаку, но не для того, чтобы вырвать жезл, а как бы для рукопожатия. Плоть стала прозрачной, позволяя увидеть кость с выгравированными рунами и именами. Джак принял ладонь Лекса. Повинуясь таинственному импульсу, психоактивные доспехи приобрели благородный красно-золотой цвет. Интересно, как отреагируют отступники? Может, неожиданность и загаданность сцены удержат их на пару бесценных минут от вмешательства? Поверят ли они, что странные метаморфозы вызваны их повелителем Дзинчем? Сияющая рука, поистину рука славы, вела Джака, помогая передвигаться в стальном костюме. «Останься, Грим. — приказал Драка. И ты, Ракель, следите за врагами! — О, предки мои! Ракель в ужасе смотрела на двух колдунов, направившихся вниз по лестнице. Бирюзовые глаза Лекина казалось, сейчас выскочить из орбит. Шут смерти потрясенно взирал на Джака в великолепных доспехах. Тайного инквизитора поддерживал Лекс. Рука гиганта оставляла за собой фосфорицирующий след, быстро тающий в воздухе. марб Алтер сжался в углу клетки. «Демхан! Деабхал!» — испуганно бормотал он. От десантника исходил запах демонов. «Произошло что-то важное и значительное. Но что...» сейчас смерть настигнет шута и он умрет так ничего и не узнав проигнорировав марб алтера лекс и джак подошли к столу где лежала раскрытая книга рана дандра гигант опустил светящуюся руку на страницу волшебные руны эльдар съежились эрликин звыл оскорбленный святотатством рука славы показала на Жезо. Затем прикоснулась к груди Лекса. Вторая рука гиганта, одержимая, вцепилась в наплечник доспехов. Красно-золотистый цвет брони стал ярче, а затем поблек. Джак понял. Деркибус хочет придать ему одержимость. Жезл послужит проводником демонической энергии. Лекс рискует собственной душой, и все для того, чтобы исполнить мечты драка. Тайный инквизитор приставил жезл к груди гиганта. Да изыдут из тела твоего демоны, да перейдут они в меня. Эго-те-эксорцизо! Разряд Отбросил Лекса назад, и он ударился спиной о косяк. На двери остался фосфорицирующий след ладони. По-прежнему живой, он с тревогой смотрел на Джака. Драка покачнулся. Он упал бы, если бы не стальной каркас брони. Чтобы удержать равновесие, он вцепился в массивный стол. Сверкающие, текучие, как ртуть, руны ожили. Чего он хотел от книги судьбы? Какие тайны жаждал узнать? Хотел заглянуть в свое будущее? Найти, где расположен перекресток паутины? То место, где время изменяет направление? Где воскрешают мертвых? Место искупления, откуда начнется светлый путь. Там родится Ньюман, Дитя хаоса проснется и преобразится. Нет, невозможно. Его манят пустые фантазии. И все же... Воскрешение достойного человека наверняка... Волнами света прокатится по всему космосу. Мелинда достойна. Империю можно спасти. Можно преобразить императора. Доставить раненому богу целебный бальзам. В голове джака шумело, Ожившие символы на странице изгибались, словно серебряные змеи. Первое слово служило ключом к инструкциям. Простые, короткие слова. Кле, сирт, лар. Влево, вправо, прямо. Это же указание движения, направление в паутине. Когда в агонии Азулу Петрову открылось видение руны, указывающей путь в черную библиотеку, Отправной точкой в инструкции стало местоположение в пространстве самого навигатора. Верно ли это и сейчас? Стоит ли... Стоит ли он в начале извивающейся ленты руны? Джак снял крышку со смертоносной линзы. Неожиданно единая фраза рассыпалась на отдельной части — Как калейдоскопия, знаки и символы смешались. Один узор сменялся другим. Путеводная нить петляла по запутанному лабиринту, иногда пересекая самому себя, иногда обрываясь. Там, где проход запечатали Эльдер. Конечно! Заветное место, перекресток, который искали великие орликины, не скрывался в недоступном закоулке. Можно достичь его в любой точке, если придерживаться точной инструкции и знать точку отчета. Неудивительно, что Эльдер не сумели найти перекресток. Они не могли поверить в многовариантность, бесчисленное множество маршрутов. Никто из них не догадается пройти дважды по одному и тому же участку. Никто не направится в заведомый тупик. Джак вгляделся в план. Путеводная нить прерывалась в одном месте, вот еще в одном и еще. Что это означает? Указание выйти из паутины, а затем вновь войти в нее. Значит, вход и выход находятся на одной планете. Руна пути к перекрестку отпечаталась черными линиями на хрусталике вартглаза. Осознав это, Джак отвел взгляд от раскрытой страницы Книги Судьбы и спрятал линзу. Он чувствовал себя коллекционером, добывший редкий экземпляр жука. Существовало ли описание маршрута в Книге Рана Дандра на самом деле? Сможет ли еще кто-либо прочесть волшебные руны? Джак вырвал страницу и скомкал ее. Лекс постепенно приходил в себя. Тело его почернело, покрылось сажей, но сам ожог оказался незначительным. Инквизитор швырнул гиганту смятый пергамент. «Спрячь! Спрячь и смотри, не потеряй! Помоги мне снять проклятые железки!» «Быстрее, у нас мало времени!» Шут смерти удрученно следил за происходящим. Очевидно, он решил, что тайный инквизитор разгадал тайну священных рун на странице, и вся остальная книга — ничто по сравнению с вырванным листом. Марб Алтер пока не знал, что маршрут к перекрестку сохранился на хрусталике. Не знал и того, что рядом с особняком стоит корабль хаоса. Но Шут чувствовал присутствие демонов. Освобождаясь от доспехов, Джак внутренним взором исследовал свою психику. Кажется, все в порядке. Но тайный инквизитор продолжал упорно искать и нашел. Нечто чужеродное притаилось в большом пальце правой ноги. Существо, размером с бородавку пряталось от разума Джака. Как только варп-тварь поняла, что обнаружена, она выплеснула энергию волнами прокатившуюся по телу драка. Правая стопа не вышла из подчинения, контролируемая невидимой сущностью. Постепенно нога не до колена, потом до бедра. Власть хаоса поднималась, как талая вода весной. Молитвы Джака не помогали. Нужно немедленно вырвать демона из костного мозга и отбросить обратно в варпространство. Еще, владея голосом, Джак приказал Лексу. — Держи накрутник передо мной, как зеркало! Глаза закрой! Гигант все понял. Увидев в полированном металле собственное бородатое лицо, Джак открыл глаз Азула. Собравшись с духом, он взглянул на свое отражение через линзу. Руна маршрута превратилась в пульсирующую решетку. Электромагнитное поле протянуло щупальца в мозг Драка, словно мощная турбина затягивала в воронку психику Инквизитора. Но туда же всасывала и демона, не успевшего развернуться в новом теле. С визгом варп-тварь исчезла в энергетическом водовороте. Волна отхлынула, утянув с собой сопротивляющее чудовище. Джак был свободен. Драка закрыл линзу и облегченно вздохнул. Дарки Бус отбросил нагрудник и захлопнул книгу Рана Дандра, вырвав несколько крупных камней из оклада. Он уже думал о будущем. Покидая особняк, они смогут взять с собой очень немного, только оружие и драгоценности. «Ты стал иллюмитатом, Лекс?» — спросил Джак, поеживаясь. Ему не верилось, что все позади. Гигант не ответил. метатом не мог стать тот, кто не был псайкером. Но случилось чудо. Души погибших товарищей вмешались в происходящее и принесли свет Рогала Дорна. «А ты...» «Ты, Джак...» — выдавил из себя десантник. «Не знаю...» Драко снова и снова задавал себе этот вопрос, но сознание иллюмитата не проявлялось. Да, он прочел книгу судьбы с помощью руки славы, и демон побывал в его душе. Но момент истинного просвещения наступит, когда Джак найдет перекресток и оживит Мелинду. Наверху послышались взрывы. Отступники устали ждать и ринулись на приступ особняка. Грим и Ракель недолго смогут держать обстановку. Джак и Лекс устремились сверх по лестнице, мгновенно позабыв про пленника Орликина и книгу судьбы. Десантники Хаоса развернулись цепью и двинулись в атаку. Грим подпустил врагов поближе и открыл огонь. Скват не собирался даром расставаться с жизнью. И вдруг... В пыльном воздухе над особняком возникли истребители. Целая эскадрилья! Вайперы Эльдар. Пилоты и стрелки, одетые в традиционно светло-зеленую форму, расстреливали десантников Хаоса из лазерных пушек и сюрикен орудий. Один истребитель держался поодаль. В нем сидел пассажир. Значит, третий Орликины с театром Миракулорум уцелел в стычке, добрался до паутины и привел мстителей. Или подмогу. Выяснил ли Эльдер истинные мотивы Джака? Догадался ли в чьих руках книга судьбы? Вайперы появились на Собурлове под прикрытием затухающей бури. Демоническая аура вокруг корабля Хаоса привела их к особняку. Эльдер не допустит, чтобы «Книга судьбы» попала в лапы дзинча. Пилоты пикировали на беспорядочно мечущуюся перед особняком толпу десантников. Плазменные потоки полились на отступников и их корабль, превращая материю в раскаленный ионизированный газ. Лазерные пушки внесли свою лепту в разгул смерти. Голографическая маскировка корабля пропала, Клешни оплавились, в нескольких местах корпуса зияли пробоины. Острый стабилизатор отвалился и, пролетев десяток метров, пробил крышу соседнего дома. Истребители переключились на искавших укрытие десантников. С неба посыпались сюрикены и разрывные снаряды. Отступники не остались в долгу, отстреливаясь из болтеров. Но вот упал один прислужник хаоса, другой, третий... Бывалые убийцы дрогнули. Грим изредка выглядывал из окна и стрелял скорее с приличий, чем по необходимости. К месту сражения мчались броневики с пулеметами на башнях. Арбитраторы в зеркальных шлемах наконец-то очнулись от спячки. Горящая крыша соседнего дома рухнула, повредив первую машину. Остальные прорвались сквозь клубы дыма и окружили поврежденный корабль. В первую очередь, арбитраторы решили разобраться с отступниками в угловатых доспехах. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Массивные пули вырвались из ружей, засвистели разрывные гранаты. В особняке не осталось ни одного целого окна. Обвалилась стена. «Давайте выбираться!» — предложил Грим. Джак согласно кивнул. «Моя кость!» — воскликнул Лекс. «Какая участь ждет священную мощь, на которой он вырезал герб имперских кулаков!» От лазерного луча загорелись черные портьеры. Пламя перекинулось на потолок. «Придется оставить косточку, мастиф!» — заметил Склад. Лекс застонал от горя. «Что делать с шутом?» — крикнула Ракель. «Оставим в подвале! Пусть поджарится, – рявкнул Грим. «И книгу Рана Дандра бросим! Пусть Орликины поломает голову над загадкой!» Разбитый корабль хаоса взревел и поднялся в воздух. Плазма, вырвавшаяся из сопел, уничтожила отступавших десантников. Когда, воспользовавшись суматохой, Джак и его компаньоны покинули особняк, в небе на фоне тусклого красного солнца расцвел огненный цветок. Это взорвался корабль хаоса. Очевидно, он потерял управление в результате полученных повреждений. А может, пилот специально уничтожил корабль и участок реальности вокруг, чтобы дестабилизировать светило Сабурлоба? Ночной мотылек способен взмахом крыла вызвать бурю. Глава двенадцатая. Огненный вал. По воле случая из-за бури в космопорту Шандабара застрял транспорт с двумя сотнями солдат, пополнением для Сабурловского полка Имперской гвардии. Командование получило сообщение Верховного судьи о том, что из Серой пустыни на город движутся эскадрилья инопланетных истребителей, а на окраине Шандабара приземлился корабль десантников Хаоса. Межзвездные рейнджеры избрали планету местом для очередной разборки, Требовалась срочная помощь. Из-за недавнего убийства судьи и гибели наряда арбитраторов, все вооруженные формирования пришли в состояние боевой готовности. Буря утихла, и жители города поодиночке и маленькими группами стали появляться на улицах. Из уст в уста передавались слухи о том, что над планетой взорвался неизвестный корабль. Кое-где видели ксеноса в зеленых мундирах, сражающихся с арбитраторами. Отдаленные взрывы и пулеметные очереди свидетельствовали о том, что гангстеры и бандиты не применули воспользоваться всеобщим смятением. Диаконы храма Ориенс под шумок предприняли вылазку в Аустрал. Но это... Это оказалось лишь прелюдией. Экраны, установленные на улицах города для демонстрации истинного лица, вновь ожили. Судьи приказали настоятелю храма Оксиденс воспользоваться ими, чтобы сообщить о введении столицы чрезвычайного положения. Город подвергся нападению чужаков. Для восстановления мира и покоя арбитраторы безжалостно накажут любого, кто нарушит порядок. Испуганные горожане собрались на площади перед Оксиденсом для молитвы. В самый разгар церемонии над куполом завис миниатюрный летательный аппарат, пилотируемый самой смертью. Высокая фигура с черепом вместо головы и костями на черном одеянии громоклассно объявила. «Люди! Ваше солнце сжигает планету! Моря закипают! Все сгорает! Жизнь завершается!» Усиленный громкоговорителями голос оглушил Барцев. Не все поняли импергот, на котором вещала смерть, но раскаленное солнце говорило само за себя. Небо пылало. Мстители Эльдор услышали телепатические крики пленного Орликина. Они спасли Шута и обгоревшую книгу Рана Дандра и захваченного огнем особняка. Получивши многочисленные ожоги, марб Алтер убедил их, что город необходимо вернуть, вернуть в панику. Так они отвлекут внимание властей планеты от поисков ксеносов и сумеют выследить маньяка инквизитора вырвавшего из книги судьбы важную страницу. «Дава царица анархия!» Алтер посеял зерно, поспешившее прорасти. Шандабар превратился в бушующее море. Разве могла кучка арбитраторов сдержать два миллиона взбунтовавшихся горожан? По всей столице пылали пожары. Кто-то поджег и храм Аустрал. Огонь, пыль, жара. Люди лихорадочно искали спасения, стремились выбраться из города. Космопорт блокировали правительственные войска. Тогда тысячи людей устремились к реке Абихисти. Переполненные лодки переворачивались, в воде кричали тонущие. Фанатики твердили о покаянии в пустыне, о спасении в холодных песках. «Ищем спасение в нашей вере! Находим испытания в завтрашнем рассвете!» Никто не имел четкого представления о происходящем. Толпа знала только одно. Нужно срочно выбираться из Шандабара, потому что город ждет гибель в огне. Начался массовый исход. Население эвакуировалось на грузовиках и лимузинах, на рикшах и песчаных санях, верхом на камелопардах и пешком. Тысячи ног вздымали пыль в небо. Когда солнце наконец скрылось за горизонтом и жара немного спала, казалось, в столице остались лишь сражающиеся между собой десантники Хаоса, чужаки и арбитраторы. Шандабар превратился в темную тень на горизонте, над которой сверкали трассирующие пули. Грим, Лекс, Джак и Ракель вчетвером устремились в одноместном купе грузового дилижанса. Водитель, к затылку которого приставили болтер, усердно управлял машиной. На крыше кузова притулились несколько беженцев. Джак пощадил несчастных, решив, что они послужат отличной маскировкой во всеобщей неразберихе. Дилижанс вез плен... племенных камелопардов на ежегодные скачки, Скачки в бара Бандабаст. Мотор перегруженной машины работал на пределе, но Драко не хотел вырываться вперед из общего потока беженцев. В толкучке преследователи не смогут отыскать их. Внезапно в зеркалах заднего вида отразился ослепительный взрыв. Стена огня поднялась на месте Шандабара. О, мои предки, охнул Грим. «Что это было? Ядерная бомба?» Лекс покачал головой. «Не похоже», — ответил он. «Я думаю, что буря обнаружила пласты угля, серы и селитры, прежде засыпанные песками серой пустыни. Минералы витали в воздухе, насыщенным кислородом, и когда плотность достигла критической массы, Выстрелы плазменной пушки сыграли роль детонатора. «Ты хочешь сказать, мы сидим на пороховой бочке?» — встрепенулся Грим. «Пустыня тоже взорвется?» «Сомневаюсь. Иначе огонь уже настиг бы нас. Мы должны помолиться о том, что Шандабар взорвался». «Ты...» «Ты не в своем уме, Лекс!» Возмутился, Возмутилась Ракель. «Утром многие придут в себя, но возвращаться им некуда. Нашим врагам по-прежнему придется искать иголку в стоге сена. Впрочем, скорее всего и Эльдеры, отступники Хаоса и местные стражи закона погибли во время взрыва. Эй!» Сбавляешь обороты, водитель. Все нуждались в отдыхе. Лекс, Джак и Грим распределили между собой часы дежурства. Ракель могла спать сколько ей захочется или сколько удастся. Никто так и не узнал, что в космопорту Шандабара приземлился второй корабль хаоса. Взрыв, стерший с лица земли столицу, уничтожил и кровоподобное исчадие ада. От края до края пустыню заполнили всевозможные передвижные средства. Упорные собрлопцы шагали даже ночью. Лекс поразился, что не перевелись еще выносливые люди. Страх смерти подгонял даже немощных и больных. Ряды пешеходов пополнялись теми, чей транспорт ломался или глох из-за нехватки горючего. Машины, похожие на быков, облепленные оводами, еле ползли под тяжестью беженцев. В толпе из уст в уста передавались противоречивые слухи. Где искать спасение? Ждет ли участь столицы Барабанда-Баст? или солнце спалит весь сабурлоб. Движущиеся в общем потоке орликины и арбитраторы время от времени натыкались друг на друга и устраивали короткие перестрелки, используя автомобили, камелопардов, а то и людей в качестве прикрытия. В толпе пробежал слух, что ксеносы не случайно появились на Собурлобе. В центре пустыни Беженцев ждет флотилия звездолетов. Но эвакуироваться удастся лишь тем, чья вера прошла испытание. Кроваво-красное солнце поднималось на востоке. Жара ударила в гонг над бескрайней пустыней. Перед глазами людей поплыли миражи. Тенистые леса и прекрасные озера с замками на берегах придавали беженцам сил. Но видение тут же пропадало. Горячая пустыня смеялась над уставшими путниками. Водитель дилижанса бессиленно опустил голову на пульт управления. Он засыпал. Машина резко затормозила. Несколько непрошенных пассажиров упали с крыши и тут же полезли обратно, заглядывая в окна. По капоту застучали ноги и кулаки. Стреноженные камелопарды в кузове шуршали сеном. А «Что случилось?» — свесилась сверху любопытная голова. Лекс приоткрыл дверь и вытолкнул водителя на песок. Грим перебрался за пульт управления и крикнул. «А ну сидите спокойно, иначе я стреляю!» Дилижанс медленно пополз вперед. Беженцы двигались строго на юг, а скалистая гряда, о которой рассказывал Шут, располагалась восточнее барабанда-баста. «Значит, пора поворачивать», — решил Джак. «Но изменивший направление дилижанс вызовет подозрение». Воздух в кабине обжигал. Дышать становилось трудно. В машине имелся кондиционер, но без блока охлаждения». Грим вытер пот с лица. «Нужно открыть окно, босс!» Джак согласился. Опустив стекло, он крикнул. «Эй, вы там, наверху! Слушайте меня!» С крыши свесилась голова. «Мы знаем истинный путь спасения! Клянусь императором! Мы зовем вас с собой!» Он облизал пересохшие губы. Иначе ксеносы и отступники задерживают нас. Наш путь лежит на юго-восток. Говорить это всем, кого видите. Направляемся к скалистой гряде в 50 километрах от Барабандабаста. Сглотнув несуществующую слюну, Джак продолжил. Только мы знаем точное место. Когда все поворачивают, я указываю путь. Идете и предупреждаете сограждан, иначе я стреляю по крыше на счет 10, 9, 8. Грим остановил машину. Со стороны это выглядело как обычная поломка. Мужчины и женщины спустились вниз. Многие показывали на горло и хрипели. Говорить они уже не могли. Джак знаками объяснил, что воды нет. Тогда один из беженцев перекусил себе вену и стал сосать собственную кровь. Бросая испуганные взгляды на дилижанс, собурлопцы влились в толпу, что-то объясняя своим сородичам. «Дурачье!» прорычал Лекс. «Они нужны нам?» «Да они нужны нам, как панцирь крабу!» Не все вернулись обратно к машине. Некоторые умерли от жажды, другие испугались свирепого гиганта. Однако заметно поредевший людской поток изменил направление. Неожиданно стали раздаваться странные хлопки, похожие на глухие взрывы. Дилижан стряхнуло и занесло. Второй взрыв. «Кто-то стреляет по шинам!» Третий. Машина накренилась. Мотор закашлял. «Нет, никто не стреляет!» Измученно выдавила ракель и показала на ближайший лимузин. «Жара... Жара усиливается, и колеса не выдерживают». Транспорт пришел в негодность. Угрожая болтером, Грим согнал беженцев с крыши. Лекс открыл кузов и по одному вывел камелопардов. Животные тупо покачивали головами на изогнутых шеях. Над костлявыми крупами возвышались горбы. Камелопарды даже не вспотели. Благодаря отсутствию жира они легко переносили высокую температуру. Но продлится это недолго. Непрерывно усиливающееся солнечное излучение сократит их счастливое лето. Через несколько дней все они вымрут. Хотя и гораздо позднее, чем их владельцы. Непрерывно усиливающееся солнечное излучение сократит их счастливое лето. Животные были слишком испуганы или слишком глупы, чтобы убежать. Согнанные с крыши пассажиры завистливо посматривали на корабли пустыни. — technology. У <tease> них в горбах есть вода! — прохрипел грим. — Целые цистерны, только, только крана <uuh> не хватает. — Нет, сэр, нет! — залепетала толстая грязная старуха. «В горбах только жир, воды нет!» Коротышка жестом приказал ей подойти. «Объясняешь!» «Сжигаем жир, и тогда получаем воду!» «Черт побери! Нет времени жарить горбы!» «И кровь, сэр! Кровь!» «Дурацкая идея! Кровь соленая!» «Не соленая, сэр? Нет. Камелопарды много пьют. Кровяные тельца впитывают воду и расширяются. Чушь! Я, я не вру, не вру. Животных специально отпаивают перед переходом». Возможно, старуха говорила правду. Лекс задумался, затем отломал крышу от кабины дилижанса, найденной в багажнике лопатой выкопал в песке яму и построил импровизированную раковину. Из двух камелопардов им удалось добыть литров тридцать крови. Ракель, Джак, Грим и Лекс по очереди жадно напились, держа почти обезумевших беженцев на прицеле. Лекс заполнил канистру. Остатки жидкости перешли во власть пассажиров лопарды с явным безразличием наблюдали за судьбой сородичей. Лекс вытащил из кузова четырех... четыре седла и уздечки. На улицах Шандабара он видел всадников, трясущихся верхом на горбатых скакунах. Он требовательно спросил у толстухи, перемазанной кровью. «Седла приторачивают за горбом, женщина!» Притворяться, что они говорят на собурловском диалекте, уже не имело смысла. «Да, иначе они поворачивают голову и кусают шатников». «Наморники есть?» «Нет, сэр. Камилопардам нужно дышать». Она заколебалась, но затем продолжила. «Ваш вес огромен, добрый сэр. Ваше животное не бежит, а плетется». Утолив жажду, пассажиры дилижанца принялись снимать с животных шкуры, надеясь утолить голод и соорудить укрытие от палящих лучей. «Как приказываешь им двигаться?» — спросил Лекс. «Какие, — говоришь, слова — слова?» «Берете меня с собой», — решила подорговаться Толстуха. «Я сажусь вместе с Карликом?» «Возможно», — уступил гигант. — Я много знаю о камелопардах, добрый сэр. — О своем весе ты знаешь, жирная туша? — Мешался грим. Женщина взглянула на принесенные лексом веревки и поняла, что ни один камелопард беженцам не достанется. «Вы — Вы забираете все! — обвинила она. — Помогаешь нам, и мы помогаем тебе! — отрезал десантник. Ракель направила на женщину лазерный пистолет. — Говоришь слова. Если врешь, мы не, тр не трогаемся. А тебя ждет наказание. Встревоженная толстух ответила. — Чтобы... чтобы тронуться, кричите «Хат-хат-шутур!» Для рыси — «Тазро!» И чтобы перейти в «Вголоп? Ялд! Для остановки! Рокна!» Солнце заметно уменьшилось в размере, а жара иссушала землю. Лекс под... подбодрил спутников. «Послушайте, тепловой удар никому не грозит. Просто резкий температурный скачок сбивает всех с толку». — Как же, легко говорить, — проворчал Грим. Тебя специально учили переносить и мороз, и жару. Джак снял рубашку и остался в одном бронежилете. Как нелегок был эластичный пластик, сейчас он превратился в стопудовый груз. Ракель внезапно согнулась и ее стошнило кровью камелопарда. Вот черт! «Ты должна вновь напиться!» — крикнул Грим. В выемке осталась маленькая лужица, которая быстро испарялась, оставляя на стенках черную корку. Девушка подчинилась, опустилась на колени и допила кровь, чтобы напитать организм влагой. Лек соседлал скакунов, укрепив упряжь так, как говорила старуха. Четверо вооруженных людей забрались с седла. Еще четырех камелопардов Лекс вел на поводу. Оставалось еще одно животное. «Это тебе, добрая женщина!» — сказал Лекс. «Подарок за совет!» «Хат-хат! Шутур!» Его камелопард пришел в движение. Лекс хлестнул горбатого скакуна по костлявым бокам. «Хат-хат! Шутур!» — закричал Джак. «Ат-хат-шутур!» Шутур! Закричал Грим. Отход, Шутур! Закричала Ракель. Тезро! взрывел Лекс. «Ялт!» Оглянувшись, Джак увидел, как толстуха седлает подаренного камелопарда, отражая попытки оспорить ее право владения. Как жаль, что столько людей погибнет! А какая участь ждет Лекса, Грима! Иракель Глава 13 Жара Воздух стал похож на расплавленное стекло. На горизонте то и дело появлялись миражи прекрасных оазисов. В мареве очертания машин, камелопардов и людей искажались. Шатающиеся путники падали, количество трупов катастрофически росло. Путь беглецам преградил десантник в угловатых доспехах и с болтером в руке. Нужно ли тратить разрывной патрон на отступника? Мираж заколыхался и исчез, прежде чем Джак успел решить этот вопрос. Из-за жары у людей появились галлюцинации. Драка накинул капюшон, но прохладнее не стало. Лекс умел переносить немыслимые нагрузки, но не закипят ли мозги у него в голове. Отверстия на обнаженной спине гиганта походили на пулевые ранения. Ракель закрыла лицо куском пергамента, вырванной Джаком страницей из книги Рана Дандра. Красный пояс убийцы, скреплявший импровизированную маску, издали казался кровавым шрамом. Исчезли ли вайперы вместе с книгой судьбы в лабиринте? Или орликины до сих пор ищут похитителей среди толп беженцев? Планета превратилась в наковальню, по которой без всякой жалости колотил молот жары. Но никто не опускал людской металл в воду, чтобы охладить. Трупы, не выдержавших испытаний, мгновенно превращались в мумии. Меж миражами рыскали песчаные вихри, Завлекая несчастных в гибельную круговерть. Назад падали только кости. Острые песчинки, как пираньи, съедали плоть жертв. Лопались камни и иссушенные кости. Такова была жара. К Джаку пришло видение. Пульсирующий белый карлик, как дитя, с муками выходил из кроваво-красного солнца. Он вдруг понял, что молится невольно обращаясь к хаосу. Живи, живи, память, покажи мне сияющую тропу. Но разве не ересь, подобная молитва? Ничего не изменилось. Все тот же кроваво-красный свет заливал готовую воспламениться планету. — Дай мне увидеть свет Рога Ладорна! — монотонно бубнил Лекс. Ракель непрестанно повторяла. — Я ассасин. Мне по силам вынести любую пытку. Это порадовало Джака, значит творовка смирилась с уготованной ей судьбой. Видимо жара всколыхнула в ее душе какие-то высшие инстинкты, подготавливая к приходу мелинды. Смотрите! воскликнул грим. Вода! Из-под земли бил фонтан. Хрустальные капельки переливались на солнце всеми цветами радуги. «Очередной мираж!» «Нет! Ялт! Ялт!» Камилопарды, учуяв воду, сами побежали быстрее. Животным не потребовалась команда «Рокна», чтобы остановиться у источника живительной влаги. Джак и его спутники спешились. К воде спешили другие беженцы, подъехал белый лимузин, из мотора которого валил густой дым. Вот он, сияющий путь. Люди и животные забрались в воду, ловя капли и радуясь спасению. — Мы должны воздать благодарность императору, — сказал Джак. — И трещине в скале а дьявольской жары. — добавил Грим И водяной жили. И все же это было чудо. Лекс бросил косой взгляд на лимузин. Водитель в белом шелковом одеянии с тюрбаном на голове ведром носил воду и выливал на капот, чтобы открыть крышку и добраться до мотора. — Эй! — окликнул его Лекс. Ты заранее припустил шины, да? Мужчина вздрогнул, услышав вопрос на готике. Ты спускаешь шины? Повторил на Сабурлопском диалекте Даркибус. Э, да. Ответ краткий и враждебный. Чего хочет полуголый Верзила? Уж не отнять ли автомобиль? Ты молодец, приятель! — похвалил Лекс. — Немногие водители принимают меры против жары. — Место спасения здесь, — заявил один из пассажиров машины. Очевидно, он свихнулся от радости. — Мы прячемся по горло в воде. — Место спасения дальше, — возразил другой пассажир. Говорил он мягко и терпеливо, так увещевает буйно помешанных, способных натворить бед. Спасение. Каменный лабиринт. Помнишь? Сначала мы проезжаем мимо хижины отшельника, которую я описываю. Лабиринт? Переспросила высокая черноволосая дама, приехавшая на Камелопарде. «А что за хижина?» — вторила ее спутница, худая старуха с испачканным пылью и потом лицом. «В горах живут привидения», — сообщил информатор. «Я из бара Банда-Баста. Я знаю. Туда никто не ходит. У входа в каньон находится обитель аскетов». «Кого?» — приспросил кто-то. Уединенных отшельников, которые молятся, призывая лик императора явиться на солнце. Сабурлоп тогда становится главной планетой в космосе. А, извините, вмешался Грим, сколько отшельников там живет? Сотни. Ничего себе, хижина! Какие же они, отшельники? Каждый аскет сидит на отдельном каменном столбе, ответил житель барабанда Баста, решив, что карлик ужасно глуп. Значит, сегодня им приходится туго, если они до сих пор не сваливаются с камней, как мухи. Из-за песчаного бархана возникла высокая фигура в когда-то зеленой униформе. Загоревший на солнце до пурпурного цвета, Эльдер все же сохранял грациозность и обаяние. Копна черных волос падала ему на лицо, а кожа покрывалась волдырями. Гвардеец покачнулся, но не выпустил из рук лазерное ружье, направив его на барахтающихся в воде людей. «Ксенос!» Кто-то из пассажиров лимузина выстрелил из обреза. Пуля не задела Эльдера толпе даже не поняли, что произошло, посчитав хлопок треском расколовшегося камня. Но Арликин заметил разницу. Прижав приклад к плечу, он выпустил луч туда, откуда прозвучал выстрел, но тоже промахнулся. Луч попал в багажник лимузина, где хранилась запасная канистра с горючим. Машина превратилась в пылающие обломки. Водитель взвыл от горя, в отчаянии разрывая белые шелка. Тра-да-да-да-бум! Тра-да-да-да! -да -да. Выстрелил Лекс, и уж он-то не промахнулся. Десантник вскочил на камелопарда, знаками показывая товарищам последовать его примеру, пока обескураженные пассажиры лимузина не пришли в себя и не попытались завладеть стоящими без седаков с животными. Две дамы прибывшие к источнику верхом, пришли к такому же заключению и одезво вскочили в седло. Размахивая болтером, Лекс крикнул «Хат-хат! Шутур! Ялт!» Запевали, ответил дружный хор, и маленький оазис остался позади. Две женщины решили присоединиться к группе Джака. Что ж, с ними отряд выглядит естественнее. «Если на собор лобби осталось хоть что-то естественное...» «Канистра все равно взорвалась бы!» — безоблачно рассмеялся Грим. «И цилиндром недолго оставалось. Когда сбиваешь масло, главное не переусердствовать!» «Избавь нас от своих кухонных заповедей!» — отмахнулся Джак. «Я должен помедитировать!» Ракель бросила подозрительный взгляд на непрошенных спутниц. «Питаетесь отдельно», — предупредила она. «Хорошее начало». «Я принадлежу клану имперских убийц». В ней явно произошел качественный сдвиг. Столбы из темного базальта. Сотни колонн с плоскими верхушками высотой от 5 до 50 метров занимали площадь в несколько квадратных километров в центре пустыни. Природное сооружение походило на развалины удивительного древнего храма. На одной из колонн на коленях неподвижно сидел отшельник в белой рясе. Лицо его почернело от солнца. Вблизи стало ясно, что аскет давным-давно превратился в мумию. На камне было выбито. Его огромный красный глаз наблюдает. На другом столбе, где возвышалась точно такая же мумия, надпись гласила «Родоначальник Сущего». Беженцы брели по каменному лесу. Счастливчики ехали на камелопардах и в автомобилях, но большинство все же передвигалось пешком. То тут, то там люди падали и больше не вставали. Все были измучены долгим переходом и почти не обращали внимания на диковинных отшельников. Среди планет Империума существовали многие, где набожность равнялась безумию. Сумасшествие заразительно. Пилигримы, посетившие Шандабар Святой Год, вдохновлялись и уходили в пустыню для уединения. Чем дальше Джак углублялся в дебри каменных джунглей, тем плотнее становились ряды аскетов. Пока им встречались лишь иссушенные ветром и временем трупы, живые где-то спрятались от песчаной бури. А! Вот она! Хижина аскетов. Огромная гора, изрезанная множеством пещер, походила на улей. Пустой улей. Переждав бурю, отшельники вернулись на свои насесты. Мумий на столбах убила не буря, а солнце. Сабурлоп считался холодной планетой. Понадеявшись, что жара спадает, некоторые монахи остались наверху. Истинное благочестие Умереть с молитвой на устах Остался ли в горе улье кто-нибудь живой? Камилопарды замедлили шаг Они с опаской оглядывались по сторонам Каменная колоннада странным образом влияла на животных Здесь царило безмолвие Снова встретилась надпись «Родоначальник Сущего». На большинстве планет Империума говорили «Отец Сущего». Ужас холодными пальцами сжал виски Джака. Мумия на одном из столбов открыла глаза и взглянула прямо на него. Зашевелились аскеты на соседних постаментах, Изо ртов с острыми клыками донеслось зловещее шипение. Драка пришпорил камелопарда, крикнув спутникам. «Это мутанты-генокрады!» Лекс и Грим, рыча проклятия, вытащили болтеры. Черноволосая женщина воскликнула. «Что происходит?» Ракель, смекнувшая в чем дело, спросила другом. «Они опасны?» Из Джака непроизвольно вырвалась. «Моя истинная гейша-ассасин знала, на что способны генокрады. Она умела распознавать их в любом обличии. Мелинда рвала их зубами на части». Мутанты заражали людей измененными генами. Нормальные родители могли произвести ужасное потомство, даже не подозревая об этом. Некоторые дети рождались уродами, другие же выглядели вполне обычно, разве что безволосыми. Выдавали их звериные зубы и пронзительные, ипнотизирующие глаза. Генокрады обладали неимоверной выносливостью. Выведенные ими мутанты наследовали некоторые их качества, например, способность существовать в любой природной среде. Все отшельники на столбах, человекоподобные особи, но неизвестно, какие уроды прячутся в кельях горы Улья. Все они поклоняются родоначальнику, значит, десантники не до конца очистили собурлоб. Выжившие генокрады бежали в пустыню и здесь размножились. Как жаль, что рядом нет Милинды. Уже она-то знала, как бороться с мутантами. Она рвала их с дубами на части. Повторил Джак. Истощенная и измученная ракель передернула плечами. «Ты слишком превозносишь свою госпожу, инквизитор!» Джаку стало стыдно. «Форма, которую ты приняла, для меня священна!» признался он дрожащим голосом. Но одновременно она была богохульной, оскверненной, Порма Ракель станет возвышенной, когда в нее войдет душа Мелинды и когда Дитя Хаоса зашевелится в утробе варпространства, освещая крещение жертвы, принесенной Джаком. «Прошу прощения от имени Ультрамаринов!» — произнес Лекс, рассматривая столб за столбом, на которых зашевелились фигуры в белых рясах. «Они не довели дело до конца». Мутанты выжили и быстро окрепли. Воистину справедливо, что собурлоб погибнет. Один из отшельников встал во весь рост, всматриваясь в поток беженцев. Его капюшон сполз, открывая блестящий на солнце лысый череп и лохматые брови. Мутант призывно протянул руки, подзывая людей. Добровольно пришедшая в обитель ереси толпа оказалась ему манной небесной. Другие отшельники также поднялись на ноги. Ведущим инстинктом генокрадов стало стремление передать свое генетическое наследство. Сейчас к ним в руки брело огромное человеческое стадо. Грим истерично хихикнул. «Вперед, вперед, мой верблюдчик!» – прошептал он. «Вывези меня отсюда!» Мутанты немигающими глазами следили за процессией. Когда же они решатся напасть? Когда настоящие генокрады вылезут из пещеры? Поток беженцев вливался в каменный лес. Мутанты ждали, разжигая аппетит. Последние дни планеты походили на кошмар, но истинный ужас ждал впереди. Побыстрее, камелопардник, побыстрее, уговаривал Грим, подгоняя своего скакуна коленями и пятками. Эй, обратился он к черноволосой женщине. «Э, как переходите на рысу? Говорим Асан, ответила та. Асан, Асан. Повинуясь команде, камелопард Грима ускорил шаг. Остальные последовали его примеру. Ох, как хотелось Сквату оказаться в броневике, а не на горбатой кляче. Его так и подмывало спрыгнуть и пуститься на утек. Отшельники на всех столбах поднялись на ноги. Они словно ждали чего-то. В любую секунду может прийти психический сигнал к атаке из горы Улья. Но лица мутантов почему-то обратились на север. «Самолет!» — предупредил Лекс. Вскоре и остальные услышали шум мотора. На горизонте показался большой военный транспорт. «Бортовые знаки имперские!» Мутанты явно встревожились. Самолет описал над каменным лесом круг. Вдруг один из его четырех моторов зачихал, и заглох. «У него кончается топливо», – предположил Грим. Самолет не мог прилететь из Шандабара, превратившегося в руины и пепел. «Он с северного континента», – объяснил Лекс, вспомнив информацию с путеводителя. «Там находятся военные базы». Прежде чем песчаная буря и взрывы уничтожили столицу, Астропаты послали сообщение о появлении в городе ксеносов и десантников-отступников. Командование Сабурловского гарнизона выслало самолет на разведку. Пилот явно рассчитывал дозаправиться в Шандабаре, но на месте столицы зияло черное кострище. Тогда он направился по следу ведущему от города. Трудно было не заметить вытоптанный широкий тракт, усеянный тысячами трупов и сломанными машинами. Под хвостом самолета открылся люк, и в небе заребили темные точки. Десадники в желто-серых, под цвет пустыни-камуфляжных костюмах, плавно скользили вниз на парашютах. Полторы сотни бойцов не меньше. Моторы самолета один за другим глохли. Пилот надеялся посадить машину на песок. При ударе о землю в воздух поднялись клубы пыли. Но взрыва не последовало. Баки с горючим пустовали. Парашютисты приземлились и с лазерными ружьями наперевес бросились в атаку на спускавшихся с постаментов отшельников-мутантов. Из горы Уля выползали ташнотворные монстры, четырехрукие, с рогами, клыками и костяными гребнями на спине. Следом бежали вооруженные до зубов прислужники, лишь отдаленно напоминавшие людей. С косматыми гривами, со звериными лапами вместо рук. Пародия на человеческий образ. Из толпы чудовищ прозвучал призывный клич. «Отче серебряным языком! Твоя слюна ласкает наши души!» Из центральной пещеры показался патриарх генокрадов и мутантов. Огромный, четверорукий Боров со скаленными клыками вышел полюбоваться кровавой сценой. Тело его покрывал толстый панцирь. Грим выстрелил и убил на повал ближайшего мутанта. «Тезра! Ялт!» — закричал Джак. Повторяя молитвы, они ринулись вперед. Один из отшельников бросился на перерез. Лекс разрядил Болтер, но его разгоряченный камелопард шарахнулся в сторону. Остановил врага выстрел Драка. Мутанты набросились на усталых, обессиленных беженцев и стали высасывать кровь, чтобы утолить жажду. Самые стойкие из спутников защищались, отстреливались из обрезов и пистолетов. В бой вступили и солдаты в желто-серых комбинезонах. Выстроившись в боевом порядке, они поливали огнем богопротивных тварей. Привлеченный выстрелами, на помощь гвардейцам, разворачивая пулемет, спешил броневик арбитраторов. Стрелок на башне давно потерял свой зеркальный шлем. Прищурившись от яркого солнца, он поливал длинными очередями яростно ревущих чудовищ. Один из монстров бросился прямо под колеса машины, и нервы водителя не выдержали. Броневик вильнул в сторону и врезался в столб. Арбитратор-стрелок кубарем скатился на землю. Вытащить пистолет он не успел. Острые клыки сомкнулись на его шее. Бросив задушенную жертву, Генократ стал острыми когтями царапать металл, угрожая вскрыть бронированную машину, как консервную банку. Словно ниоткуда на месте схватки появился реактивный мотоцикл. Серебристая ракета со стабилизаторами, расписанными рунами, Ловко маневрировалось среди каменных колонн на высоте двух метров. Эльдару удалось незамеченным подлететь к ломящемуся в броневик монстру. Установленные на стабилизаторах сюрикен пушки одновременно изрыгнули шквал острых звездочек. Генократ завизжал. Безжалостные диски впились в его тело. Мотоцикл развернулся и понесся к пещере у входа, в которую в окружении прихребателей стоял родоначальник Сущего, Орликин понял грозящую его расе опасность. В прошлом отшельники не отходили далеко от своих насестов. Их устраивала изоляция. Исследования территории их не интересовали. Но сейчас Сабурлоп стоит на грани гибели. Патриарх Адского Отродья видел Эльдер. Рано или поздно он поймет, что рядом находится выход паутины. Гинокрады приложат все силы, чтобы найти его. Допустить это нельзя. Орликин направил свою машину прямо на громадную фигуру. Град сюрикенов осыпал четверорукого Борова. Большая часть звездочек попала в цель. Патриарх закачался, но не упал. Диск отсек одну из рук монстра, вытекли оба глаза, но стальное жало не проникло в мозг. Из ран потек гной, и все же раненое чудовище не погибло. Эльдар за долю секунды оценил ситуацию и изменил решение. Вместо того, чтобы стрелой взмыть в небо, Камикадзе направил серебряный мотоцикл прямо на Патриарха. Удар откинул борова в пещеру. Мотоцикл взорвался, и очищающее пламя вырвалось из грязной пасти горы. Ялт! Ялт! Маленький отряд Джака вырвался из каменного леса. Но с последнего столба на черноволосую женщину спрыгнул мутант. Камелопард встал на дыбы и сбросил всадницу. Жертва кричала и отбивалась. Но монстр не стал убивать ее, а противно визжа оседлал животное и бросился вдогонку за остальными. «Не останавливайтесь!» — оглянувшись, прогремел Лекс. «Только вперед! Ялт! Ялт!» Ракель натянула поводья. Старуха развернула камелопарда, собираясь помочь подруге или дочери. «Помогаете нам!» — взмолилась она. Но любая задержка смертельно опасна. Список их последователей слишком велик. Неизвестно, все ли чудовища погибли. Угасла ли психическая сила после смерти родоначальника? Продолжен